Горский. Боль. Металл во рту. Боль. Соль на губах и холодное дуновение кондиционера. Шевеление. Еще шевеление. Снова боль и снова дуновение кондиционера. Горский плохо понимал, что вокруг происходит. Да и с ним тоже. И самое паршивое, о с т р о т а и боль от расставания с жасмин никуда не девались. Остались ярким Четким образом среди бесцветных пятен остальной реальности. Слишком уж ярким, слишком уж четким, слишком резким и слишком я д р е н ы м как яд в крови, что отравляет все вокруг, как едкий дым, что наполняет легкие и тебя целиком. Бой с охранниками Горский запомнил плохо. Так, м и с и л о в а Ему было достаточно явиться в королевы и напомнить парочке громил с фенгалами, как намял им бака недавно. Те сразу же сорвались с места. Не привыкли ребята, чтобы обычный посетитель превращал их в боксерские г р у ш и Ждали, надеялись на реванш, а тут такой случай. Этот самый реванш сам приплыл в руки. Горский хорошо помнил лишь, что не пытался особо выбраться. И это с д е л а л о свое дело. Пофигизм, с которым Горский пропускал удары и безразличие к собственным травмам. Он даже не старался смягчить особо удачные атаки или блокировать. Если удалось увернуться, отлично. Нет, так нет. Тело стерпит. Только треск в ушах и стоял. У Горского вообще не стояла ц е л и победить охранников, доказать им что-то. Как жаждали эти дебилы! Так хотелось навалять этим дуракам напоследок. Ну и сам он, естественно, получил тоже по первое число. Потом был Сомин, хазбеков, еще какие-то мужики из клуба, которые внезапно встряли на стороне Горского. Провалы в сознании, темнота перед глазами, удары по спине, когда Горский все же инстинктивно откатывался. Не позволяя пройтись по почкам. Еще провалы. Чернота, свет, чернота. Тела охранников тоже с х л о п о т а л и Многие вообще валялись в отключке. Горский даже усмехнулся. Все-таки они идиоты. Потом было мельтешение перед глазами, слабость, боль, влага во рту с привкусом соли, специй и металла. Смесь чего-то, что приводило в чувство. И собственной крови. з а г л я д и н о в Сомин и хазбеков, что помогали тащить Горского. Машина з а г л я д и н о в а Заднее сиденье, ремни безопасности, крест на крест на теле Влада. з а г л я д и н о в знал, как довести побитого человека до клиники. Опыт не пропьешь и не пробьешь. Кажется, он под конец драки тоже вклинился со своими п я т ь ю копейками. н а ц е л е н н ы м и ударами вырубил несколько резвых охранников. что бросились добивать лежачего. Хол л клиники, лампы в глаза, белые такие, бешеные, резь в глазах и слипшиеся веки, сонливость, люди в белых халатах, руки на теле, скрип ножниц, что режут одежду, снова руки на теле, холод аппарата м р т запах д е з и н ф е к т е р т о в голоса издалека. Все с ним будет нормально, легкое сотрясение. В основном все травмы, ушибы и ссадины. Завтра оклемается. Горскому все время чудился голос жасмин. Вопросы этим голосом. Бредил, наверное. с у м е р е ч н о е сознание отчаянно цеплялось за образ, который вытащил бы даже с того света. Потом была палата. Запах свежих простыней и много света. Свежесть из окна и тепло утреннего солнца. Уже приближался рассвет. г о р с к и й провалился в тяжелый глубокий сон. Очнулся от солнечных зайчиков, что упорно щекотали нос. Солнце царапнуло веки ярким светом, будто намекало, что хватит уже лежать тут, дрыхнуть, прохлаждаться. Ушла боль, ушла немота из некоторых частей тела, ушли многие неприятные ощущения. Только не то, которое рвало грудь. Оно не становилось ни мягче, ни легче. Жасмин сбежала, не выслушала и не поняла, не захотела даже поговорить с ним. Горский понимал, что не стоит лезть к разъяренной женщине, а выглядела Жасмин именно так и не потому, что легко получить по п е р в о е ч и с л о так что даже Махалова с охранниками покажется игрой. Этого Влад как раз совсем не боялся, а просто потому, что нет смысла. Она не поверит. Да, выглядело все отвратно. Саша явно имела ключи от его дома, и она ждала Горского в спальне, в пиньюаре, мать твою. Как доказать, что они давно расстались, что Горский не приглашал Сашу и не ждал? Никак. Не было у него доказательств, а без них Жасмин не поверит. Горский с трудом разлепил тяжелые веки и снова закрыл их, проморгался и открыл опять. Жасмин. Ее лицо склонилось над Горским. Без комментариев Жасмин включила з а п и с ь разговора Саши и Горского после того, как она убежала. Охранник записывал вашу трогательную встречу и бурное объяснение. Жасмин хмыкнула, провела рукой по лбу Горского. Он зашевелился и прижал тонкие пальцы к своей щеке, продлевая это ощущение. Она рядом. Она здесь. Что еще нужно? Вот честно, ты такой дурак? Возможно, не стал отрицать Горский. А еще псих. Бывает. И я хочу увидеть таки свой портрет. Мало ли. Может, ты нарисовал меня голый? От такого ненормального можно всего ожидать. Горский усмехнулся. Но вот как может такое быть? Он едва живой? А при мысли о голой жасмин реагирует однозначно. Она тоже отметила это под простыней. Влада р а з д е л и для осмотра и лечения. Сейчас на нем совсем ничего не было, кроме этой самой тонкой простынки, полупрозрачной к тому же. А еще ты сексуальный маньяк, самый настоящий. Я твой личный с т a l k е р художник и маньяк в одном лице. С облегчением выдохнул он. Выходи за меня. Жасмин усмехнулась, хитро прищурилась. Чертовка! Как же она была хороша в солнечном свете. Волосы как темное золото, глаза ясные, сияющие. Ты будешь самым страшным женихом после побоев и еще долго. Зато ты будешь самой красивой невестой. Мне этого вполне достаточно. К тому же любой, кто на тебя покусится, увидит, что свое я защищаю кулаками. И не захочет стать боксерской грушей. Это да? Это я подумаю. У меня сын. Он чудесный. Я его люблю. И он ко мне вполне нормально относится. Ну прямо. В смысле уже люблю? Я слишком побит, чтобы врать. Нет сил изобретать что-то на ходу. Да уж. Когда я тебя увидела, сразу расхотела тебя убить. Хотя после того, как увидела у тебя эту... Сашу, я наваляла бы тебе еще больше. Ну давай, я ж не против. Но потом соглашайся выйти за меня. Жасмину смехнулась, чмокнула Горского в щеку и ответила: "Придется. Кто ж тебя еще такого возьмет? В мужья. А мне никто больше и не нужен. Я буду рисовать только тебя, ваше высочество. Фигляр! Она рассмеялась и вдруг поцеловала Горского в губы. Осторожно, чтобы не навредить. Но так мало, так коротко. Влад приподнялся и прильнул к таким любимым, лакомым, долгожданным губам, и словно вылечился за минуту, выздоровел от того, что распирало и болело в груди, а остальное так, ерунда, то, о чем и тревожиться не стоит.